Глава двадцать третья. Такси. Душман смотрел на меня озадаченно, вывернув голову под углом и прижав обрезанные уши. Я понимал, что его так смущает происходящим. Никто и никогда до сих пор его не гладил. Я очень старался не обращать на него внимания. Без того сердце разрывалось при одной мысли о том, что придется бросать здесь на узада РПГ-шан. тали джену и пуль Меньше всего мне хотелось перед отъездом привязываться еще к одному бродячему псу, но это было непросто. Душман нередко ночевал у нас под воротами, свернувшись калачиком рядом с лоскутком. Я смотрел, как они спят на голой земле, видел ледяную корку на шерсть понимал, что ничем не могу помочь. Но сегодня вечером, скармливая душману объедки, я не мог не потрепать его по голове. На этот тагривый жест он отреагировал почти сразу и принялся шутливо бодать меня в бок и текциносом в вкладки куртки. Я говорил ему ласковые слова, и он поводил обрубком правого уха. Душман был, наверное, самым крупным псом, которого я видел так близко, и при этом самым добрым, даже Бимеру было до него далеко. Я не мог представить, какую жизнь вели эти собаки до знакомства с нами. Но трудно было удержаться от мысли, что, проявляя к нему человеческую доброту и сочувствие, возможно, впервые, сколько он себя знал, и оказываю душману дурную услугу, мы уедем, и что он будет делать тогда? Утро нового дня выдалось сырым и пасмурным, с востока задувал ледяной ветер, с неба сеял мелкий холодный дождь. В виде с утреннего совещания я прошел на кухню, чтобы забрать вчерашние объедки. Как обычно, на раздаче во главе очереди уже выседала Джена, сбежавшая из своего вольера. Я покачал головой, погладил ее и напомнил, что дома ее ждет собственный завтрак. — Ты же, мать, иди себе соответственно, — пожурил я ее. Она радостно последовала к вольеру, за мной и за запахом вчерашних сосисок. Все остальные дожидались каждой в своем загоне, притихшей, скорее всего, из-за ночного похолодания. Удирала из вольера обычно только Джена, наш маленький Гудини, и к этому все давно успели привыкнуть. Я раздал собакам завтрак и погладил всех по очереди. Возможно, кого-то из них кормил сегодня в последний раз. Неохотно покинув вольер, я пошел искать Джеева и Джона. Нам надо было кое-что сделать вместе». «Ладно, это сойдет», — сказал я, осмотревшись в заброшенном дворе, куда мы зашли все втроем. Я раздраженно пнул землю ботинком. Мне было плохо, как никогда до сих пор. Я покосился на Дэйва и Джона, оба выглядели не лучше, усталые, замкнутые, они разделяли мои чувства в полной мере. Но время шло, и никакого иного выбора не осталось. Наше пребывание вновь сзади подошло к концу». Через два часа нам на смену прибудет команда «Лима» 42-го батальона. Босс все это время закрывал глаза на наш собачий зоопарк, но я не мог рассчитывать на то, что новое начальство будет столь же снисходительным. Кроме того, я никого из наших сменщиков толком не знал. Там могло вообще не оказаться любителей собак. Даже если бы такие нашлись, меня все равно не будет на базе при передаче позиций. Я буду в пустыне с группой сопровождения, которая должна доставить нас в бастион. У Дэйва с Джоном на момент смены состава тоже были свои обязательства. Так что вопрос с собаками надо было закрыть сейчас. Покинуть базу они должны были тогда же, когда и мы. Про воду не забыли, спросил Дэйв. он там ведра стоят. Джон показал на прожавевшие ведра в углу, рядом с давно не работавшим дизельным генератором. Я медленно повернулся вокруг своей оси, разглядывая дом с двориком, общей площадью примерно в сотню квадратных футов. Пятнадцатифутовые глинобитные стены растрескались и местами осыпались. Металлическая калитка в северной стене служила единственным входом. Только в одном углу пробивалась чахлая зелень. Остальной двор был покрыт слоем засохшей грязи. Кроме генератора тут ничего больше не было. Я понятия не имел, кто и для чего мог его использовать. Я прошел в дальний угол. Там в лучах солнца блеснуло что-то металлическое. Обалдеть! Я подозвал дэва с Джоном, которые осматривали другие углы. В шаге передо мной на земле лежала зеленовато-бурая боеголовка реактивной противотанковой гранаты. Она почему-то не взорвалась. Не взорвавшийся боеприпас, предпредил я их на подходе. «Класс!» — отметил Дэйв тут же, признавший по виду, с чем мы столкнулись. Опустившись на колени, я внимательно изучил грунт вокруг боеголовки. В размягшей глине хорошо был виден отпечаток падения. Я осторожно потянулся и взял боеголовку за безопасную часть. Дэйв с Джоном автоматически попятились. «И куда ты это несешь?» — спросили они, когда я медленно пошел к открытой калитке. «Мы же не можем просить инженеров ничего взрывать, когда собаки будут здесь, правильно?» Сказал я, внимательно глядя вниз перед собой. «Последнее, чего мне бы хотелось, это споткнуться с бойголовкой в руках». «Единственное, что нам пришло в голову, это переселить талии Джену с их пометами в пустой двор напротив нашей базы. С момента прибытия мы ни разу не видели, чтобы туда кто-то заходил». И поскольку полицейские оставались тут по меньшей мере еще на месяц, мы с Розей договорились, что все это время он будет подкармливать щенят. Отложил для него целый ящик пайков. Это был вопрос доверия. Он пообещал, что не позволит никому из местных забрать малышей, а перед отъездом оставит калитку нараспашку. Скорее всего, после этого они все равно окажутся на грани голодной смерти. Но так хоть у кого-то из щенков будет шанс набрать вес и чему-то научиться, прежде чем они окажутся на улицах на ноузады. А вот с ноузадом РПГ и пулей было сложнее всего. Я знал, что они будут пытаться всеми силами вернуться на базу. Черт возьми. Я три месяца приучал их к тому, что дважды в день там дают поесть. Отвыкнуть от этого будет нелегко. Сейчас я понимал, что надо будет выдвое их за ворота намного раньше. Большой ошибкой было бы оставлять это на последний момент. Я столько времени сидел и страдал, оттягивая неизбежно. Старался себя убедить, что командир НПА сдержит слово. А он даже нашел человека, готового перевести собак из лашкар в Кандагар, но каких жалких 60 километров до лашкар оказались непреодолимым препятствием. Я знал, что этот путь лежал через районы, занятые талибами. Но почему-то продолжал надеяться. что водитель рано или поздно отыщется. Не знаю, как я мог бы быть настолько наивен после всего, через что уже прошли. Пройдя через калитку, я показал не разорвавшуюся гранату парням на ближайшем посту. Дежуривший там, морпех помахал мне рукой. Я осторожно опустил боеголовку на землю подальше от ворот базы. Чуть позже об этом надо было сообщить саперам. «Сойдет и так. Больше мы все равно ничего не успеем», — крикнул я Дэйву и Джону, которые стояли с автоматами в руках и негромко переговаривались между собой. На лицах была тихая обреченность. «Ли щенков навесы сделаем из остатков рифленого железа». Я бросил последний взгляд на пустынный двор. «Все, пошли за Талией с Дженой. Времени совсем мало осталось. «По крайней мере, здесь щенки будут хоть как-то укрыты от дождя и ветра». Впрочем, это было слабым утешением. Я махнул рукой, подзывая Дэйва с Джоном, и повернулся к воротам. Радостный голос Тин-Тина, откуда-то сверху, застал нас врасплох. Я поднял голову. Он балансировал наверху стены, смотрел на нас и что-то орал. — В чем дело, Тин-Тин? крикнул я в ответ. Впрочем, он также не мог понять меня, как и я его. — Слушайте, Дэйв сделал нам знак замолчать. до меня дошло что афганец раз за разом повторял слово, одно и то же слово, такси. «Это что, дырка от пули?» — спросил я Дэйва, пытаясь отдышаться после спринта к воротам базы. Рядом бежал до Нельзя счастливый Рози. «Ага, похоже на то», — ответил Дэйв. Мы оба смотрели на заляпанное грязью ветровое стекло потрепанного белого манивена. Машина объявила свой ворот совершенно внезапно в сопровождении командира НПА и Абдулла За рулем был бедно одетый афганец средних лет. Приборную панель мини-вены украшали выцветшие пластмассовые подсолнухи. Погнутый передний бампер вал весь в хербинах. Водитель беспокойно стрелял глазами по сторонам, подъезжая ближе к воротам. Не могу сказать, чтобы я его осуждал. Командир подошел ко мне широкой улыбкой. Абдулатип стоял у него за спиной и переводил, пока старший пожимал мне руку. «Командир нашел тебя такси, друг!» «Я бесконечно благодарен командиру», — ответил я, улыбаясь, как чеширский кот из «Алисы в стране чудес». «Спасение пришло в последний момент. Я очень благодарен». Из ворот вышел переводчик Гарри и Клаус, наш советник по обустройству. Судя по тому, как они широко улыбались, до них тоже дошло, что происходит. Оба знали, как важно для нас переправить собак в безопасное место. Я схватил Гарри за руку, мы были оба счастливы, как дети. «Гарри, можешь сказать водитель, что мы сейчас притащим собачьи клетки?» Не дожидаясь ответа, я вместе с Дэйвом и Джоном бросился внутрь. У нас давно все было подготовлено к путешествию. Короткого разговора, последовавшего за этим, я не слышал. Но когда мы вернулись с клетками для РПГ и пули, сразу стало ясно, что что-то не так. Гарри, командир и водитель ожесточенно перепирались между собой. Наконец, они замокли, и Гарри обернулся ко мне. «Водитель клетки не возьмет. Слишком опасно, если талиба его остановит. Сразу станет ясно, что делали военный. Он возьмел только собак. То есть они поедут сзади просто так? Нет, Пенни, дай. Собак придется связать», — ответил Гарри. Я посмотрел на водителя, потом на командира, лицо которого, как обычно, не отражало никаких эмоций. Спорить было бессмысленно. джон Возьми прочные верёвки на складе, Дэйв сбегай за жестяным ящиком, который стоит у казармы, хотя щенков дали мы туда посадим. — Надо что-то придумать, чтобы они не повылезали, — прокричал Дэйв на бегу. — Гарри, ты можешь попросить у командира птичью клетку? Я видел, там она у него есть. У не было времени на вежливость. Клетку я заметил в доме, где размещались полицейские при беглом взгляде ещё три месяца назад. Хорошо, только давайте скорее водителю тут не нравится. Скажите, может, я быстро. Я знал, что дорога займет не один день. Мы планировали, что водитель доставится собак в лаж, а там местная полиция поможет транспортировать их до второго места встречи, ближе к Кандагару. Я ничего не мог поделать с тем, что оба раза придется полагаться на афганцев, которые, скорее всего, не слишком любит собак. Но как они сделают это без клеток? Как быть с Наузадом? Он никого, кроме меня, не признавал, и даже на Дейва с Джоном временами порыкал. По мере того, как мы готовились перетаскивать собак в минивэн, я начал осознавать еще более серьезную проблему. Внутри было слишком тесно, как и рисковали там попросту не поместиться. Хуже того, без клеток душман, но взад и лоскуток не могли ехать вместе, они бы поубивали друг друга. Двоих надо было оставить. Я не колебался ни секунды, хотя выбор был непростым. Душман лоскуток никуда не поедут. Пусть даже они лучше ладили с людьми, но я не мог бросить на узада. Три месяца дружбы и обещаний — это был слишком долгий срок. Терзаться раздумьями было некогда. На это мне будет семь или восемь часов дороги до Бастиона. К тому же, если... Наш план сработает, и очень надеялся, что водителя может будет уговорить приехать еще раз и забрать лоскрутка с душманом, хотя шансов на это было, конечно, немного. Нам надо было как можно скорее подготовить собак к поездке. Я не мог упустить такой шанс. Джон принес веревку и подманил Тали. Она понятия не имела, что сейчас будет. Подбежала, назов, как всегда радостно, виляя хвостом в ожидании угощения. «Прости, Тали, но...» — Это ради твоего же блага, — сказал я, поднимая и переворачивая на спину. Она не сопротивлялась и позволила связать себе передние и задние лапы, после чего я бережно взял ее на руки и отнес в мини -вен. Оказавшись на сиденье она, как ни в чем не бывало, устроилась поудобнее, подняв голову, озадаченно уставилась на меня. Я потрепал ее за ушами. Дэйв приволок старый железный афганский сундук, который несколько месяцев валялся у нас за казармой. Оторвав крышку, он приладил сверху металлическую сетку, чтобы щенки не вылезли по дороге. Одного с другим мы осторожно пересадили туда малышей, прижимая их к головке к полу, чтобы закрепить проволоку. Крупный светло-коричневый щенок тут же пытался просунуть любопытный нос в ячью. Дэйв мягко отпихнул его и потуже закрепил сетку. Сундук он поставил на пол ближе к таль. «Пока я связывал Дженну...» Тин, тин вернулся со старой деревянной клеткой для птиц, которую нам отдал командир. Верхняя часть этой изящной самодельной конструкции крепилась к деревянному поддону тремя защелками и снималась без особого труда, так что могли уместить туда щенят Джены. Потом поставили днище на место. Я дополнительно обмотал клетку проволокой, поскольку сильно сомневался, что она рассчитана на такой вес. Часть у были еще слишком маленькие, ценили тепло куда больше свободы. Я надеялся, что путешествие в птичьей клетке не окажется для них слишком дискомфортным. Самой большой проблемой, разумеется, было отсутствие пищи. До приюта их никто не собирался кормить. Но с этим я ничего не мог поделать. Если бы собак можно было переправлять в клетках, которые мы для них подготовили изначально... Джен и Тали, по крайней мере, смогли бы кормить малышей молоком, однако мы не учли в этой схеме талибов. Деревянную клетку я поставил рядом с сундуком, где сидели щеняты Тали. РПГ уже понимал, что творится неладное, у нас с Дэвом ушло несколько минут на то, чтобы зажать его в угол. Пару раз он пытался ускользнуть у нас из-под рук, буквально в последний момент. Но стоило схватить, и он сдался. Точно как Джена Стали позволил связать себе лапы. Вслух мы не говорили ни о чем. По выражению лиц Дэйва с Джоном, ясно было, что необходимость связывать собак им не больше по душе, чем мне. Однако лучше уж было так, чем выгонять их на мороз, на улице на узады. У нас не было другого выбора. РПГ Джену и пули мы разместили на заднем сиденье минивэна. Все трое жались друг другу и выглядели напуганными. Больно было смотреть на них, но у меня не было времени гладить их и утешать. Я закрыл заднюю дверь машины, стараясь не думать о том, что вижу их в последний раз. Я действовал, как будто на автопилоте. В голове тикал обратный счет секунд. Возвращаясь бегом за ноузадом, я мельком подумал, не станет ли водитель возражать, что собак разместили на сиденьях. Но пока что он молчал. Надеюсь, полицейские заплатили ему достаточно, чтобы снять любые проблемы. — Дэйв, пошли, поможешь мне с Наузадом, — позвал я, открывая калитку вольера. — С ума сошел? Он меня и в хороший ты к себе не пропускает Нет уж, вижу его сам. Дэйв даже внутрь заходить не стал. Они с женом ждали у меня у загородки. — Слабак, — отозвался я. Повернулся к Наузаду, как и бросился меня встречать, радостно веряя обруппу хвоста. Я чувствовал угрызение совести за то, что собирался сделать. — Ладно, парень, пора. Я быстро скормил его галеты, заставил сесть, после чего связал передние лапы. Он был слишком крупным и тяжелым, тебе мог перевернуть его, и наверняка стал бы сопротивляться. Мы, конечно, были друзьями, но еще не настолько близкими. Кое как и все же связал ему и задние лапы тоже, после чего повел ковыляющего пса за собой к воротам. Как ни странно, против веревок он не возражал, Возможность выйти из вольера радовала его куда больше временной несвободы. Он бы почти счастлив, как я, когда приехал, Менимен. Когда мы снова задом появились из-за угла, водитель внезапно поднял крик и замахал руками, с ужасом указывая на собаку. — Что такое? — Гарри спросила. — Он говорит, что никаких бойцовых псов, — ответил тот. — Скажи ему, все в порядке, я ему пасть вяжу хорошенько. Они поспорили пару минут, но, наконец, водитель смирился. Возможно, не последнюю роль в этом сыграл тот взгляд, которым его наградил командир НПА. Я сам себя ненавидел за то, что мне приходилось делать. И точно понимал, что зеленые меня по голове не погладили. Но делой было нечего. Черные изоленты я обмотал на узаду морду так, чтобы все время пути он мог нормально дышать и пить, если, конечно, ему кто-то даст воды». «Прости, ну, взад, сказал я, и аккуратно затащил его в минивэн и вложил на среднее сиденье где он должен ехать в одиночестве. Остатки веревки пошли на то, чтобы смастерить ему свободное ошейник и прикрепить к поручу рядом с креслом. Так, по крайней мере, у него не было шансов сбежать или прыгнуть на водителя. «Пожалуйста, быстрее, пенни дай», — Гарри похлопал меня по плечу. «Водитель уж хочет ехать. Ладно». Я в последний раз посмотрел на собак. Они все выглядывали в окно. Это было странная зрелище. Как сцена из Диснеевского мультика про животных, которые едут в автобусе на экскурсию. Скажи ему, чтобы он присматривал за собаками. Пусть не оставляет двери открытыми, когда будет останавливаться. Иначе не сбегут, — попросил я Гарри. Чтобы водитель понял все как следует, к нему в машину на прощание заглянул старший полицейский. Мы с ним договаривались, что деньги будут заплачены только после того, как собак доставят на место. Командир, вероятно, решил на всякий случай напомнить им об этом. Мы с Дэйвом и Джоном отошли в сторону, когда водитель сел за руль и захлопнул дверь. Понял, облако черного дыма вырвалось из выхлопной трубы, когда он включил сжигание. Криня, сыпоскрипывая, минивэн поехал прочь. Сквозь заляпанное грязью стекло я еще какое-то время видел... узкую морду РПГ, озиравшегося по сторонам. Он явно пытался понять, что за чертовщина творится вокруг. У нас ушло 20 минут на то, чтобы погрузить и отправить собак. Я повернулся к парням, которые отдавали столько времени и сил, чтобы мне помогать все эти три месяца. — Мне это снится или у нас, правда, все получилось? — пробормотал я, пожимая руку сперва дэву потом Джону. «Вот это я бы назвал в последний момент», — широченной улыбкой ответил Дэйв, не скрывая свое облегчение. «Думаешь, нормально доберутся?» — спросил Джон. «Обязаны, после всего, что до этого было», — твердо ответил я. «И, кстати, вот еще что. С надо разобрать. Не хочу, чтобы НПАшники или кто-то еще сажает туда других собак. Начните прямо сейчас, хорошо? Я быстро. Мне только с Клаусом поговорить, хорошо?» Клаус убирал фотоаппарат. Он щелкал все то время, пока мы связывали собак. «Ну что, ты доволен?» — спросил он, когда я подошел. «Еще как», — отозвался я. «Можно просить тебя об услуге?» Я знал, что Клаус задержится на базе еще недели-надве после нашего отъезда. «Если собаки доберутся до приюта нормально, ты мог бы расплатиться за меня с командиром НПА?» Я вытащил из кармана четыреста баксов мятыми купюрами и вручил ему их. Как только мне сообщат, что все в порядке, я тут же дам тебе знать по радиосвязи. — Это ты здорово сделал, — сказал он с улыбкой, засовывая деньги в нагрудный карман. — Спасибо. — Приятно думать, что мы принесли хоть какую-то пользу, — ответил я, глядя в чистое, бездонное афганское небо. бесполезной поездки в Баракзайскую школу сейчас умирать не хотелось. — Если все получится... Сможешь следующим рейсом отправить душмана и лоскутка? Я надеялся, что не слишком о многом прошу его. Без проблем. Он меня не укусит, — засмеялся Клаус, скрепляя рукопожатием наш уговор. Разве что это ты палкой в глаз ему ткнешь. В воздух поднялся столб дыма. Тедеев запалил одеяло и ящики, когда-то служившие домом на Узацким са. Следующий час пролетел незаметно. были поглощены подготовкой к отъезду. Гарри впервые в жизни не нашелся, что сказать, когда получил подарок, который мы выписали для него из Англии какое-то время назад. Это была настоящая крикетная бита, на которой расписался по очереди каждый из нас. Гарри молча и тряс нам руки с улыбкой от уха до уха. Мы успели попрощаться и с афганскими полицейскими, даже сфотографироваться все вместе на память. Мы обменялись оружием, афганцы сели на стулья а мы втроем присели перед ними на корточки мы крепко пожали друг его руки и обнялись все понимали что больше мы никогда не увидимся когда стемнело я вышел за ворота базы которая три месяца служила нам домом огляделся по сторонам в поисках душманного скутка их не было видно скорее всего где-то заигрались за самой ночь я не оглядывался слишком много воспоминаний слишком много Эмоции осталась за этими гнобитными стенами.